Глава третья По-видимому, Бринг, как большинство подростков, мог спать допоздна. Утром, когда Майка отправлялся на пробежку, дверь в кабинет была плотно закрыта, за ней тишина. Ничего не изменилось и когда он вернулся, и позже, когда он вышел из душа. Он подумал, как поступить, если звонок клиента вызовет его раньше, чем Бринг проснется. «Поеду», — решил он. «Парень явно не преступник». Когда Майка жарил яичницу, взгляд его упал на лежавший плиты мобильный телефон в украшенном блестками футляре. Выходит, прошлым вечером Бринк увидел зарядку Майки, запомнил, где она, и потом вернулся в кухню и подключил свой мобильник. От Отчего-то стало неприятно. Опять вторглись на его личную территорию. Хотя, разумеется, ничего такого уж личного в зарядном устройстве нет. Он стряхнул с себя это чувство и выложил яичницу на тарелку. Черт, надо было и бекон. По опыту Майки, запах поджаривающегося бекона действует надежнее будильника. Дзинь-дзинь, телефон Бринка задребезжал. СМС-ка. Звук был такой громкий, что Майка вновь обернулся на дверь кабинета, но не заметил никакого движения. Через две минуты сигнал повторился. Майка уселся и принялся за яичницу. Теркалятор смолк, и Майка поднялся, чтобы налить себе первую за день кружку кофе. Когда он усаживался обратно за стол, телефон вновь издал дзинь. — Восьму мистериосо, — сказал Майка вслух. — Очень таинственно. Добавил сливки в кофе и стал ждать, что будет дальше. За время завтрака он еще трижды слышал звук входящего сообщения, а потом... Замочив посуду после еды, взял в руки телефон Бринка и нажал кнопку «Меню». Посыпались сообщения, одно за другим, заполняя экран. «Я прошу лишь сообщить нам, что ты жив, и твой отец не это хотел сказать, и, Бринк, тебе говорю, ответь сейчас же, и...» Он положил телефон на место. «Оказывается, С. не так уж мистериоз, — сказал он, — и повернул кран. Его собственный телефон упорно молчал, так что, прибрав в кухне Майка забрал из котельной сумку с инструментами и поднялся по лестнице на первый этаж. Ключи у него на всякий случай были при себе, но стоило нажать кнопку звонка квартиры 1Б, как Юланда сразу же открыла. Она была в вечернем наряде. Свободно сидящие брюки и футболка с эмблемой Рэйвенс. Из телевизора доносился бодренький девчачий голос. «Вверх! Два, три, четыре! Вниз! Два, три, четыре!» «Я не вовремя?» — спросил Майка. «Господи, да нет же!» — сказала Яланда. «Все что угодно, лишь бы перестать себя мучить». Она прошла через гостиную и выключила телевизор. Внезапная тишина резко, словно эхом, отдалась в ушах Майки. «На улице уже были?» крикнула она ему вслед. Он направлялся по коридору в кладовку. «Был», — ответил он. Ее кладовка была набита одеждой. Стоило Майке открыть дверь, вещи словно набросились на него. Он пробрался сквозь толщу надушенных, затхлопахнувших тряпок к счетчику на задней стене. «Холодно на улице?» — спросила она. «Морозно», — сказал он, вынурнув из кладовки. вернулся в гостиную и начал откручивать выключатель. Черт, надо машину загнать!» «Не настолько морозно», — сказал он. Наступило молчание. Женщина смотрела, как он отсоединяет провода и выуживает из сумки с инструментами новый выключатель. Потом она сказала. «Что же вы так и не спросите, как прошло свидание с дантистом?". «Ах, да, с дантистом", подхватил он. — Выяснилось, что он живет с матерью. Майка фыркнул. — Но это само по себе не так уж плохо. Может быть, он просто такой мягкосердечный. — Точно, — сказал Майка. — Кстати, как это говорится, надо выходить замуж за парня, который хорошо ладит с матерью или с отцом? — Не слыхал ни про то, ни про другое, — сказал Майка. — Я вечно путаю. И, конечно... — Ни к чему, парень, который слишком привязан к мамочке. — Ясное дело, — ответил Майка. Он подсоединил новый выключатель и наклонился, чтобы подобрать лежавшую рядом с сумкой с инструментами крышку. — Он три раза позвонил ей, пока мы ужинали, — задумчиво продолжала Йоланда. — Ого! На третий раз она сказала, ее пугают какие-то звуки на заднем дворе, и чтобы он ехал домой. И он поехал. «Ну да». Майка завернул последний винт и прошел по коридору в кладовку включить предохранитель. Когда он вернулся, Йоланда поджидала его, надув губы и скрестив руки на груди. «Вы считаете меня дурой», — заявила она. «Что?» «Думаете, я сама себя обманываю?» Майка хлопнул рукой по выключателю и под потолком зажегся свет. «Бинго», — сказал он. «То есть, вы считаете, я сама себя обманываю?» Я сказал, «Бинго! Выключатель работает!» А. -а, -а. Он снова хлопнул по выключателю, и вроде бы ждала от него каких-то еще слов. «Он э, хотя бы зубы ваши одобрил?» спохватился он наконец. На миг ему показалось, что женщина не ответит. Она так и смотрела на него в упор, выпитив губы. Но потом уронила руки и сказала, о зубах он ничего не говорил. Что ж, спасибо, что зашли и починили. «Всегда рад», — сказал он, подхватил инструменты и вышел. На полпути к цокольному этажу телефон зазвонил, и Майка остановился, чтобы вытащить его из кармана. Ада Брок, самая старшая из его сестер, хранительница семейных связей, как отзывались о ней другие сестры. Он нажал кнопку и произнес «Ада». «Привет, милый, как дела?» «Все хорошо». «Угадай, что у нас случилось. Сто лет, будешь думать, не угадаешь». «Что?» «Джой женится». «Что?» Джой был младшим из детей Ады, ее маленьким, как она говорила, хотя ему уже за двадцать. Он все еще жил с родителями, похоже, повторяющиеся тема этим утром, И Майка считал его слишком рыхлым, пустым и безинициативным даже для того, чтобы ненадолго обзавестись девушкой, не говоря уж о том, чтобы жениться. Но нет же. Оказывается, он познакомился с ней в магазине уже давным-давно и ни словечко никому из нас не сказал. Помнишь, несколько месяцев назад он хотел попробовать себя в сфере фуд-менеджмента? В сфере фуд-менеджмента? И я так понимаю, с тех пор они встречаются. Но упоминал ли он об этом дома? «Ни словом. А вчера за ужином, — говорит нам, — мы с Лили хотим пожениться. Могу я вместо своей кровати поставить в комнату двуспальную?» «Лили? — говорю я. — Кто это Лили?» А он отвечает, «Лили моя невеста». «Типа в чем вопрос?» «Это я уже поняла, — говорю я ему, — но мы впервые слышим ее имя». «Но теперь вы знаете ее имя, — говорит он, умник таки. мальчики они всегда такие с девочками я болтаю болтаю болтаю день напролет господи да я могла бы тебе рассказать какого цвета трусы носят их приятели а тут джой раз и приводит в семью совершенно ненашенскую девицу и даже не подумал заранее предупредить она иностранка нет почему американка но ну, ты же сказала я имела в виду совершенно чужой человек незнакомый а так ты приедешь к нам завтра на ужин вместе с кэс «Фил приготовит свою фирменную свинину на гриле». «Вы устраиваете ужин?» «Чтобы познакомиться с Лили, ну, конечно. Я велела Джою ее пригласить. Я сказала, я не собираюсь ждать, пока ты поведешь свою невесту к алтарю, я намерена увидеть ее до того». «А на свадьбе мне тоже придется присутствовать», — забеспокоился Майка. «Он не любил свадьбы, столько народу». «Конечно, ты должен будешь прийти на свадьбу, ты же его дядя». На свадьбу, Нэнси, ты меня не заставляла приезжать. Нэнси не замужем. Вот как? Неожиданность. Нэнси успела родить троих детей. «В шесть часов», — сказала Ада. «Привези Кэс, она здорово умеет разговорить человека. Я же ни черта не знаю об этой девице, и вдруг Бабах должна жить с ней в одном доме». «Ладно», — сказал Майка. «Ну что ж, увидимся вечером, я так понимаю». «Правильно понимаешь». — сказала Ада. Он выключил телефон, хотя она, вероятно, еще продолжала говорить. Он вернулся в свою квартиру и обнаружил, что телефон Бринка на кухонном шкафчике снова дребезжит. Подошел проверить. «Новая СМСка. Если не получу от тебя известий до...» Впервые Майка обратил внимание на значок телефона внизу экрана и маленькую красную цифру «24». «Двадцать четыре неотвеченных вызова, Господи Боже!» Майка выдернул шнур зарядки и с телефоном в руках подошел к двери в кабинет, трижды громко постучал. Ответа не было. Телефон снова задребезжал. Майка еще раз постучал, а затем распахнул дверь в едва подсвеченный хаос. Скомканный блейзер на принтере, штаны на полу, один ботинок возле стола, другой у дивана, а сам диван... На первый взгляд казался просто кучей одеял. Поразительно, как юнец, не имевший при себе багажа, сумел так захламить комнату. Майка вошел и уронил телефон возле сонной щеки Бринка. «Позвони матери», — велел он. Бринк открыл глаза и тупо уставился на телефон прямо у себя перед носом. Застонал и с трудом сел. «А?» — пробормотал он. Даже после ночи прическа его оставалась безукоризненной, но на левой щеке отчетливо проступали следы от подушки. Маме, повторил Майка, маме своей, позвони. Зачем это? Скажи, что ты в порядке. М -м -м". Вот и весь ответ. Майка подождал, пока Бринк скинул ногу на пол и сел на край кровати, промаргиваясь. Тогда он вышел из комнаты. На кухне он снова поставил вариться кофе и сунул два куска хлеба в тостер. Бринк вынырнул из кабинета, проследовал в туалет, в трусах, боксерах и футболке. Через минуту вышел и прошаркал обратно в кабинет, ероша одной рукой волосы. Дверь за ним захлопнулась. Майка накрывал на стол, намеренно гремя посудой, чтобы дать понять, он не подслушивает, но, впрочем, подслушивать было особо нечего. Если Бринк и позвонил матери... то нарочно приглушал голос. Или же пришло Майке в голову, просто послал смс -ку. Или вовсе пренебрег указаниями Майки. Такая возможность тоже существовала. Так или иначе, спустя какое-то время Бринк вернулся, теперь уже почти одетый. На рубашке со вчерашнего дня появились новые морщины, и она была не заправлена. Но воротничок стоял все так же твердо. Бринк выдвинул стул, и осел на нем, словно мешок с картошкой. Уперся локтем в стол, чтобы одной рукой поддерживать голову. Майка уже не мог припомнить, когда он сам был так молод и так разбит ночным сном. «Ты ей позвонил?» — спросил он, наливая кофе в кружку Бринка. «Угу», — сказал Бринк, вскинул голову и потянулся за сахаром. «Поговорил с ней?» «Угу». Майка положил Бринку на тарелку два тоста и придвинул ближе джем. Завтрак, кофе с тостами и точка, потому что, по правде говоря, гостеприимство ему поднадоело. Ему бы удовольствоваться тем, что Лорна теперь спокойна, но почему-то этого не было достаточно. Что именно сказал ей Бринк? Упомянул ли Майку? А если упомянул, то что она ответила? Поинтересовалась ли, как дела у Майки? Нет. Никак не могла, слишком короткий был разговор. Да и какое ей дело до него после стольких лет? Бринк плюхнул себе на хлеб столько джема, что ему пришлось приподнять верхнюю губу, откусывая первый кусок, а то бы вымазался. Оскалился, как сердитый пес. Майка, стоявший, привалясь к кухонному шкафчику, отвернулся. Из кармана Бринка донесся звонок. Такой пронзительный, старомодный, как у городского телефона. Странный выбор для юнца. Бринк, знай себе, жевал тост. Телефон все звонил. «Ответишь?» — спросил, наконец, Майка. «Не-а», — сказал Бринг. Он дотянулся до кружки с кофе, отпил глоток. Глаз он не поднимал, уперся взглядом в стол. Ресницы, короткие, щетиной, но при этом густые, как на кисточке художника. может, паренек специально выбрал такой сигнал для звонков от родичей, прикинул Майка и спросил, «Так ты с ней связался или нет?» «Я ж сказал, да. Вы не верите мне?» Майка выпрямился, оттолкнулся от шкафчика. «Ты соврал», — сказал он. Бринк шумно вздохнул и устремил взгляд в потолок. «Послушай», — сказал ему Майка. — Я не знаю, что между вами происходит, но одно ясно — она переживает за тебя. Ничего с тобой не случится, если ты всего лишь сообщишь ей, что ты цел, а? «А — откуда вы знаете? — спросил Бринк и внезапно, прорвавшийся в его голосе гнев, застиг Майку врасплох. — Мне до смерти надоело всегда и во всем быть неправым. Сыт по горло. Я думал, хотя бы вы займете мою сторону, но нет, вы сразу же перебегаете к ним, как и все прочие. «Я даже не знаю, где и в чем твоя сторона», — напомнил Майка. «Ты ничего не рассказывал». «А вы спрашивали?» «Ладно, вот спрашиваю. Итак...» Бринк не ответил. Уперся сжатыми кулаками в стол по обе стороны от тарелки. «Ну, так тому и быть», — сказал, наконец, Майка. «Силой я тебя говорить не заставлю. И матери позвонить тоже не заставлю. Но, черт побери...» Пособником в этом деле я уж точно не буду. Либо ты сию минуту сообщишь ей, где ты находишься, прямо тут при мне, чтобы я слышал, или выкатывайся отсюда. «Прекрасно! Я уйду!» — отозвался Бринк, Но оставался сидеть за столом. «Так иди!» — поторопил его Майка. К тому моменту телефон Бринка, разумеется, уже перестал звонить. Повисла недолгая пауза, потом Бринк отодвинул стул и встал. Он повернулся и пошел в кабинет. А Майка смотрел ему вслед, не зная, чего ждать дальше. Почти сразу Бринк появился снова. Блейзер висел у него через плечо на согнутом пальце. Парень двинулся к задней двери. Он открыл дверь и переступил порог. — Так куда? — заговорил Майка, следуя за ним. — Куда ты пойдешь, ты решил? Бринк не ответил. Дверь за ним захлопнулась. Майка застыл. Он все испортил. Он это понимал. но не был уверен, что именно следовало бы сделать иначе. Представься ему второй шанс. Мужчина в Гилфорде просил проверить его компьютер на вирусы. Женщина, прочитавшая первым делом под ключи, выяснила, сколько он берет за уроки, но потом сказала, что ей придется обсудить это с мужем. Другой женщине требовалось установить новый модем — Интернет-компания уверяла, что это легко и просто, но вы знаете, как это бывает, — сказала она. — Бывает, — согласился с ней Майка. И так оно и вышло. Даже ему пришлось в итоге звонить в службу поддержки, потому что, как выяснилось, они выдали новой клиентке старый модем, все еще настроенный на прежний компьютер. Он провисел на телефоне почти двадцать минут, но не включил это время в счет, ведь это была не ее вина. Он сказал ей... что пока ждал, проверял свою почту, так что это не считается. Дальше был перерыв, и Майка занялся домашними делами. Пропылесосил квартиру, как всегда по средам, снял с дивана в кабинете постельное белье и запустил стирку. Сгреб в кучу листья, накопившиеся под окном цокольного этажа, установил поручни в ванной у Картеров. К сожалению, Картеры жили на третьем этаже, Луэлла Картер слишком ослабла и не могла спускаться и подниматься по лестнице. Мир ее сузился до четырех комнат. И Майка уже забыл, когда в последний раз видел ее не в халате. И ведь не старая, под шестьдесят, всегда была довольно плотной, а теперь вся съежилась. Кажется, она не вполне осознавала свое положение. Забрела в ванную составить Майке компанию, пока он возился, и с трудом, втягивая в себя глотки воздуха, забавно описывала недавний визит своих подруг по кружку вязания. «Мы сто лет знакомы», — рассказывала она. «Нас шестеро, и мы не только вяжем, мы и пикники иногда вместе устраиваем. Прошлой весной мы побывали на берегу, на фабрике маринадов, и управляющий подарил каждый из нас по баночке корнишонов. Упоительно вкусные. А на Хэллоуин... Мы каждый год ездим на ферму в пригороде Балтимора, где выращивают тыквы, и с собой берем все для пикника. Жду не дождусь. Мы всегда так хохочем. Да, при призабавные тетеньки, уж я вам говорю. В нынешнем году собираемся купить тыквы помельче с бейсбольный мяч, потому что Мими отыскала рецепт тыквенного супа, который подается в выдолбленной изнутри тыкве. Это так красиво смотрится, словно на картинке в модном журнале. «Как она еще надеется побывать на пикнике за городом, не говоря уж о том, чтобы сварить суп?» — недоумевал Майка. Но вслух он сказал, «Меня-то угостите супом, Лоэла". Она засмеялась и сказала, «Посмотрим, посмотрим, как будете себя вести». И тут Майка включил дрель, но это не помешало ее болтовне. Когда он выключил дрель, речь вроде бы шла о травяных чаях. «Говорят, лучше всего помогает ромашковый чай», — сказала Луэлла. И в первый момент Майка подумал, она говорит о средстве от рака, но оказалась от бессонницы. «Надо выпить ромашку перед тем, как укладываешься в постель, и сразу отключишься». «Так я сказала Донни. Я ему сказала, завари мне сегодня чашечку. Давай проверим, как это подействует, потому что я уже все готова попробовать». Честное слово, все что угодно Я с ума схожу от того, что не сплю Ворочаюсь То на левый бок, то на правый Взбиваю подушки Прислушиваюсь к храпу Донни Он как будто дразнит меня Как будто говорит Полюбуйся, как я замечательно сплю Но знаете что? Ни капельки этот чай не помог Вкус как у помоев И к тому же никакой пользы Прошлую ночь я так и лежала Так и лежала А Донни храпел, что твоя моторная лодка. Честное слово, я начала сердиться. Так сердилась, как никогда в жизни, пожалуй. Наконец дотянулась до мужа и хорошенько толкнула его в плечо. Что? — вскинулся он. Даже немного испугался вроде как. Не могу это вынести, — сказала я ему. Мне нужно отдохнуть, — говорю тебе. Мне нужно отдохнуть, а ты, знай себе, храпишь. Я так сержусь, что готова плюнуть. Видимо, она не понимала, что вызывает у нее такую злость, и Майка не собирался ей объяснять. Он лишь сказал «Да, это гадство, когда не можешь уснуть», и снова включил дрель. На этот раз Луэлла замолчала и подождала, пока дрель стихнет. Когда он выключил инструмент, Луэлла сказала «Вчера мой врач сказал мне». Он сказал «Послушайте, Луэлла», — сказал он «Вы же понимаете, что это неизлечимо, понимаете?» И я сказала, «Да, понимаю». Майка опустил дрель и посмотрел на нее. Она сказала, «То есть не то, чтобы я сердилась на Бога, это не совсем так, но я сержусь». «Еще бы вы не сердились», — сказал Майка. Ему стало стыдно за то, что он думал, будто она сама не догадывается. Майка составил письмо всем жильцам и поставил в копию мистера Джерарда, чтобы тот видел, как Майка делает свое дело. Уважаемые жильцы, вновь настал день сдавать макулатуру, и вновь я убедился, что некоторые забывают расплющивать коробки. Две большие коробки так и сохранили свою изначальную трехмерную форму. И, кстати говоря, На них наклеены бирки с адресами, так что я знаю, кто в этом виноват. Это городской закон, ребята, это не моя прихоть. Департамент общественных работ требует, чтобы упаковки были расплющены перед сдачей в макулатуру. Постарайтесь уладить все до шести вечера, чтобы мне не пришлось присылать к вам своего человека. Ваш измученный Майка. Он нажал «отправить» и шух. Письмо улетело. Майка проверил время в верхнем правом углу монитора. 4.45. Тесс уже закончила урок. Он вытащил телефон и набрал ее номер. «Привет, Майка», — сказала она. «Привет», — сказал он. «Добралась до дома?» «Только что вошла». «Прекрасно», — сказал он. «Ну как ты, позвонила, Нэн?» Он заранее себя напомнил спросить об этом. компенсировать пропущенные прежде моменты, когда следовало спросить. Он понимал, что был тогда неправ. «Нет», — ответила она. «Вообще-то...» — Нэн позвонила мне. «Вот как». Она сказала, что они с Ричардом наконец назначили дату свадьбы. Так что она откажется от квартиры. «Отлично же», — сказал Майка. «Угу», — ответила Кэсс. Голос ее звучал сухо. Он не мог сообразить, почему. — Ты же переоформишь аренду на себя, верно? — уточнил он. Кэс ответила. — А, да. Но так небрежно, словно это не она последние несколько дней с ума сходила из-за этой квартиры. И тут же сама задала вопрос. — А как твой гость? — Бринг? Он ушел. — То есть он больше у тебя не живет? «Не-а», сказал Майка, — «по правде говоря, я чувствую себя малость виноватым». «Что так?» «Ну, я практически его выгнал». «Выгнал его?» Выяснилось, он, не знаю, вроде как сбежал из дома как-то так. Не желал сообщать матери, где находится, и у меня было такое ощущение, что он вовлек меня во все это. Я сказал ему, пусть либо свяжется с ней, либо уходит одной из двух». И он ушел. Куда же он отправился? Понятия не имею, сказал Майка. Да и ладно, хватит о нем. Я почему звоню? Ада пригласила нас на завтра на ужин. Вся семья соберется, чтобы познакомиться с девушкой, на которой Джой собирается жениться. Ты сможешь? Ох, нет, Майка, думаю, вряд ли. Думаешь, вряд ли? Она минутку помолчала. «Вообще-то говоря, — сказала она, — наконец, — я думаю, не пора ли нам расстаться?» Что-то стукнуло его в ту впадину чуть пониже грудной клетки. Он дважды спросил «Но почему? Почему?» «А ты как думаешь, почему?» — откликнулась Кэс. Я испугалась. Думала, останусь без квартиры. Позвонила тебе и рассказала, что вот-вот окажусь бездомной. «И что? Разве ты предложил мне поселиться у тебя?» «У меня?» «Более того...» — ровным тоном продолжала Кэс. «Как ты поступил?» «Быстренько пригласил первого попавшегося незнакомца и поместил его в единственной свободной комнате». «Да Бога ради!» — взмолился Майка. «Ладно, может, ты это неосознанно. Может, не дал себе труда подумать, зачем ты это делаешь». Но посмотри правде в глаза, Майка. Ты уж постарался сделать так, чтобы я ни в коем случае не смогла переехать к тебе. Мне и в голову не приходило, я знать не знал, что ты хотела бы съехаться. Так все из-за этого ты вдруг решила, что нам пора поменять правила? — Нет, Майка, — сказала она, — я хорошо знаю, ты такой, какой ты есть. — А это еще что значит... Я просто говорю, что, возможно, ты такой, какой ты есть, не лучший выбор для меня. Майка смолк. «Ты понимаешь, почему я об этом задумалась?» — спросила она. «Ну, — сказал он, — какой смысл обсуждать, если ты так чувствуешь?» Снова молчание. «Ну ладно, тогда прощай», — сказала она. И отключилась. Майка сунул телефон в карман и некоторое время так и сидел неподвижно, ничего не делая. Злиться он начал вечером, когда вытаскивал контейнеры с мусором в проулок. «Это же несправедливо?» «Нет, он вовсе не подстроил появление Бринка несознательно, ни ни подсознательно, А даже если бы и подстроил, что меняется от того, что парень занял свободную комнату...» Кэс бы все равно спала в комнате Майки, в его двуспальной кровати, как всегда, когда оставалась на ночь, и к тому же, если она хотела съехаться, почему так прямо не сказала? С какой стати поспешила порвать с ним под первым же удобным предлогом? Выглядело это так, словно была какая-то еще причина, о которой Кэс умалчивала, не дала ему ни малейшего шанса для защиты». Он терпеть не мог, когда женщины требовали, чтобы он читал у них в мыслях. Нахмурившись, Майка уставился на контейнер 3А, переполненный прозрачными пластиковыми коробочками, которые департамент запрещал смешивать с мусором, предназначенным для переработки. А познакомились они с Кэс вот как. Школа вызвала компьютерного мастера. Произошло это декабрьским утром несколько лет назад. Привилегированная школа «Линчпин-элементари» на Харфорд-Роуд никак не могла наладить Wi-Fi-соединение в двух классах. В одном из них как раз преподавала Кэс. Когда он постучал, и она открыла дверь, Майка отметил, что учительница привлекательна. Почти одного с ним роста, лицо открытое, дружелюбное. Но на уме у него была задача установить привезенный с собой усилитель сигнала, так что он сразу же принялся обходить класс по периметру, время от времени останавливаясь и проверяя сигнал с помощью приложения в смартфоне. Тем временем Кэс, то бишь мисс Слейд, стоя у своего стола, обсуждала что-то с двумя мальчуганами. Вернее, обсуждали что-то они, а она слушала, склонив задумчиво голову набок. «Что ж», — услышал Майка наконец, ее голос, — «я понимаю, что вас беспокоит, однако мне кажется, вы не рассмотрели вопрос с обеих сторон». Тут она резко хлопнула в ладоши, Мальчики вздрогнули. «Класс!» — сказала она, возвысив голос. «Минутку внимания, будьте добры!» Остальные дети, сидевшие за партами, перестали переговариваться и подняли головы. Учительница продолжала. «Тревису и Конраду не нравится наш план рождественских выступлений. Они считают, что дом престарелых — это жуть!» «Там такая вонища!» — пояснил то ли Тревис, то ли Конрад. «Они считают, что в доме престарелых плохо пахнет», — перевела Кэс. «И старушки так и тянутся потрогать тебя своими скрюченными руками. В прошлом году, когда мы в третьем классе туда ходили, одна из них меня поцеловала», — подхватил второй мальчик. До той минуты дети слушали молча, но тут некоторые откликнулись. «Фу!» «Тем не менее», — звонким голосом объявила Кэс, «я прошу вас посмотреть на это с другой стороны». Некоторые обитатели дома престарелых видят детей лишь раз в год, когда мы приходим спеть им рождественские гимны. Многих взрослых, с кем старики дружили, уже нет на свете. Их родители умерли, друзья умерли, супруги умерли. Целый мир исчез. Обычно у них уже нет даже братьев и сестер. Они помнят, что с ними было, скажем, в девять лет, когда им было столько же, сколько сейчас вам. Но больше... Нет никого, кто бы это помнил. Разве это не грустно? Вы будете петь перед целой комнатой разбитых сердец. Прошу вас, подумайте об этом, прежде чем решите, что вам не хочется туда ехать. Забавно Майка был тронут. Хотя по его опыту старики обычно бывали невыносимо жизнерадостными. На детей же призыв Кэсс не произвел впечатления. Некоторые заспорили. Они нас даже не слышат, у них такие слуховые аппараты под цвет кожи. А какая им радость видеть детей, которых они знать не знают?» Кэс снова хлопнула в ладоши. «Ладно, ладно, остыньте», — сказала она. «Те, кому так уж не хочется, могут просто не ехать туда с нами, хорошо? Я договорюсь с Мисс Найт, чтобы вас на это время пустили в библиотеку. Кто предпочитает библиотеку? Желающие есть?» «Есть желающие?» Но никто не отозвался. Промолчали и Тревис с Конрадом. «Значит, решено», — подытожила учительница. Она повернулась и взяла со стола книгу. «Давайте-ка все откроем на странице 86». Дети зашуршали страницами. Тревис и Конрад вернулись на свои места. Майка воткнул провод от усилителя в розетку, подождал, пока загорится оранжевый огонек. «Разумеется...» Теперь полагалось рассказать Кэс, как тут все работает. Дождавшись очередного затишья, пока маленькая девочка усердно решала у доски задачу, он поманил пальцем Кэс, и та подошла к нему. «Вот», — сказал он, приглушая голос, — «вот имя усилителя, с которого вы получаете Wi-Fi. Видите?» Майка указал на экран своего телефона. «Пароль прежний, но имя теперь с расширением». Кэс кивнула, не сводя глаз с экрана мобильника. От нее пахло зубной пастой. — А вы кино любите? — ни с того ни с сего, — спросил он. Она глянула на него удивленно. — Просто подумал, может, захотите сходить со мной в Чарльз? — объяснил он. — В Чарльзе показывали фильмы приличного уровня, не тупые комедии или стрелялки. — В смысле, если вы не замужем или еще что? Нет. — сказала она. Едва это слово вылетело из ее уст, Майка смирился с поражением, но она уточнила. — Я не замужем. Секунду она всматривалась в его лицо, словно пытаясь что-то понять насчет Майки. Майка выпрямился и втянул живот. — И в кино ходить я люблю, — сказала она, — то есть в зависимости от того, что показывают. — Это здорово. Сказал он и не удержался. Расплылся в улыбке. Та ее речь. Вот что его покорило. Будете петь перед целой комнатой разбитых сердец. Ему понравилось, какие она подобрала слова. А теперь вон что. Ни один, ни другой нарушитель правил сдачи макулатуры не вышел и не расплющил свои упаковки. Ни Эд Аллен... из один а ни «Мистер Лейн» из два б Оба вне закона. Майка положил первую коробку на бок и наступил на нее. Не стал ее распрямлять. Наступал и давил, пока она не поддалась. Топтал ее, топтал, топтал.